Глава следующая. Когда наконец разомкнули объятия и опустили руки, посыпались вопросы. Ты где была? Тётя Вера тебя ранила? Ты уезжала? Ты болела? Мы совсем не слышали, как ты пришла. Тётя Вера улыбнулась, отмахнулась: "Я? Нет. Я совсем здорова". И подмигнула Шурке. Он засмеялся. Они стали расселись у стола. Окно тёти Веры опять закрыло маскировкой. И стекло, наверное, тоже заделало, не дуло. Под потолком горела лампа. «Чего ты куксишься, Таня?» Весело спросила тетя Вера. Взяла полено, приладила его и опять подмигнула Шурке. Он в ответ подмигнул ей сразу двумя глазами. «А Бобка, что не с тобой?» Спросила Таня. Тетя Вера захохотала. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Не унималась Таня, она сидела, подсунув под себя ладони. «Я себя прекрасно чувствую, и настроение у меня превосходное. С чего бы мне плохо себя чувствовать?» Она чуть присела, взяла в руки топор и принялась задорно его качать из стороны в сторону, водя коленями то вправо, то влево. «Тюх-тюх-тюх-тюх!» — звонко запела тетя Вера. «Разгорелся наш утюг!» Никакого утюга на плите не было. Через дырочки в чёрной дверце просвечивало и приплясывало оранжевое пламя. Плята весело пыхтела теплом, а надо давно забыл, что это такое. Ты влюбился, промахнулся, задорно пела тётя Вера. Встретил дамочку не ту, огорчился, аглянулся и увидел красоту. На последнем слове она почти каркнула. Бамс! И топор, сверкнув, расколол полено. Вот здорово, воскликнул Шурка. Здорово, восхитилась тётя Вера именно так. Есть, только немного хочется. Осторожно сказал Шурк и деликатно добавил. Совсем чуть-чуть. При слове есть рот у него сразу наполнился слюной. Конечно, распахнула глаза тётя Вера. Как это я сразу не сообразила. Извини, пожалуйста, я всё куплю, самое лучшее вам куплю, чтобы наесться до отвала. Торт, сосиски, сыр, ветчину. Может, сардинки? предложил Шурка, и тут же опомнился: какие сардинки, откуда? Но тётя Вера только махнула рукой: "И сардинки, всё, что хочешь". Это было похоже на захватывающую игру. И халву, и какао, и пастелу, принялся вспоминать Шурка. И пирожные. Или я пирожные уже называл? А тётя Вера опять завела припев: "Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся на шут-тюх". Она пела как бы сквозь улыбку, глядя на Шурку с смеющимися глазами. Шурка стал хлопать ей в такт, потом подхватил. Каждый может то ошибиться, от любви мы мучимся, ведь не даром говорится, на ошибках учимся. Я пойду дров принесу, сказала Таня. В углу тётя Вера сложила уже приличную поленницу. Да полно ведь дров, удивился Шурка. Жарище вон какая. В кухне в самом деле было жарко, на губе собирались капельки, шурка слезнул их. Потеребил, расстегнул воротник рубашки. "Сиди, Танюша, отдыхай", ласково проговорила тётя Вера. "Я сама всё сделаю. Зачем тебе силы тратить, золотка?" Шурка посмотрел на тётю Веру с нежностью. "Тут без тебя такое было", начал он, острый локоть больно двинул его в бок. "Вот-вот", мрачно сказала Таня. Мне силы тратить нельзя. Идём, Шурка, со мной. Поможешь? Ну. Это ну было отлито из такого металла, что Шурка сполз с со стула. Тётя Вера, наклонившись к дверце, принялась закладывать чурочки. Таня быстро выскользнула за дверь, Шурка едва за ней поспевал. Она тихо закрыла дверь кухни, задвинула щеколду и быстро потащила Шурку к выходу. Таня, а ты, zumление, Шурка едва не потерял дордечи. Ты что, спятила? Тихо. Тюх-тюх-тюх-тюх. Ликующий неслось из кухни. Тётя Вера, похоже, не заподозрила подвоха. Мы что, не за дровами идём? Не доумевал Шурка. Таня тянула его к двери как паровоз. Он упёрся обеими ногами. Зачем мы идём? Ни за чем, тихо, но твёрдо ответила она. Ты что, не понял? Бобки здесь нет. Шурки показалось, что высокое зеркало зашевелилось, задвигало ножками. Он быстро отвернулся. Ерунда, он в комнате. Дрыгнет. Поспешно возразил Шурка. А тётя Вера, она какая-то Да она наконец-то весёлая, а не кочерга железная, возмутился Шурка. Таня фыркнула. Она за всю жизнь столько не пела и не смеялась, и всё купить обещала. Он усёкся. Прямоугольное отражение коридора дрогнуло, словно зеркало дёрнулось. Вот именно, веско сказала Таня. Котятки, позвал ласковый голос из кухни. Не поднимайте тяжёлое, я сама всё сделаю. Понял? одними губами спросила Таня. Она не такая. Люди меняются. Люди не меняются так. Как? Вдруг Шурка отмахнулся. Может, ее ранило? В голову? Контузило, например? Сотрясение мозга или что-то вроде? И в госпитале? Таня всплеснула руками и перебила его. Вот именно. Что-то она не ответила, где была. «Цыплятки мои, вы где?» Продолжал выкликивать голос. Забыла, может. Но Шурка и сам уже не был уверен. Забыла? «Про бобку тоже забыла!» — сузила глаза Таня. «Рыбки мои! Танюша! Шуреночек!» Теперь ему и правда это казалось странным. Шуреночком тетя Вера никогда его не называла. «Танечка, ты где, солнышко?» — не унималась тетя Вера. При слове «солнышко» Таня фыркнула, как кошка, понюхавшая кислоту, сорвала с гвоздика ключ, сдернула дверную цепочку, провернула ключ в замке. За руку вытащила Шурку на гулкую лестничную площадку. Дверь за ними хлопнула. Понял. Эхо отпрыгнуло от стен. Таня схватилась за перила худой рукой. Танька, ты спятила? Нарожу? А колеем же. Но танины шаги уже стучали вниз по ступенькам. Её следовало остановить, во что бы то ни стало. В платьице и туфельках на морозе она не протянет и получаса. Эй, постой, не дури. Шурка бросился следом, цепляясь за перила. Он с ужасом чувствовал, какими слабыми и непослушными сделались ноги. «Вперед!» — приказал он им. «Ну же!» Перилы были словно из-за льда, ладоня немела. Шурке казалось, что он спускается в колодец с ледяной водой. Чистой ключевой стужей схватило колени, потом ноги целиком. Обдало живот, сжало плечи и грудь, потом шею, стянуло голову. «Ненавижу!» Сквозь зубы выстукивал Шурка. Надоела эта зима, проклятая. Он чуть не плакал. Было больно во всём теле, ни капли тепла не осталось, будто слеплены из снега. Танька! Дверь парадной внизу скрипнула. Таня перегнулась, борясь с тугими пружинами. На шашечке пола упал клин света, дверь грохнула. Шурка вцепился в дверную ручку, потянул, навалившись всем своим весом. Плечи и колени тряслись от холода. Не верилось, что через миг там, снаружи, в зимней белизне станет еще холодней. Такого, казалось, просто не может быть. Этот холод был недоступен ни термометром, ни воображению. Дневной свет ослепил Шурку. Лучше сразу. Он глубоко вдохнул, представил, как ноги проваливаются в снег и бултыхнулся наружу. Едва не сшиб Таню. Сестра успела его подхватить. Шурка уцепился за нее, выпрямился. Обы стояли у парадной розину фурты. Таня, это что? Снега не было.